Глава семнадцатая. В царских палатах стояли шум, гам и хорошая погода, что было очень кстати на фоне так своевременно разобранной крыши. А вообще, а в главном зале ее планировали сделать стеклянной и любоваться звездами по ночам, но стекла под нее так и не завезли. Зато завезли торт — копию башни царицы, где поверх неудавшегося кремового портрета государыни была прилеплена шоколадная табличка «Поздравляем молодых». Супруга сидела возле царя и радовалась за самолет и самобранку, то и дело произнося тосты в честь брачующихся, присутствующих и самой себя, такой прекрасной. Царица говорила долго и торжественно, чтобы, пока она говорит, слуги успевали накрыть столы новым, еще более восхитительным угощением. Надо сказать, эту операцию она со слугами репетировала весь день, самых первых петухов, и истратила при этом столько еды, сколько слугам не дозволялось бы съесть даже за неделю. Узнав об этом, невеста пожалела поваров, и пока все отвлеклись, создала еще дюжину блюд разного свойства и на любой вкус. Но никто и этого и не заметил. Слуг было много, поваров тоже с десяток, и блюда чудесно затерялись среди великолепия деликатесов. Царица в очередной раз обратилась к гостям. «Дорогие друзья, я хотела бы выразить свою радость по поводу спасения лукоморья куда и я, наконец, смогла выбраться и отблагодарить его спасителей — отрока Петю из Петербурга и волка Серого. Под шумные аплодисменты Петя шепнул волчье ухо. «Ну как же так? Лукоморья спасли все мы, и Кот, и Пушкин». «Петя, не перебивай. Особенно, когда тебя хвалят. садится в хорошем настроении, а у нее это бывает нечасто. Но это же несправедливо». «Царская справедливость — вещь очень относительная». Волк кивнул в сторону кота. Кот сидел рядом и, как ни в чём не бывало, жевал курицу. «Царица, может, и бывает строга, но крайне отходчива». «Подтверждаю», — промурчал кот. «Государине изволили спростить мне долг за цепь и более не начислять, — предлагали щитоводам назначить, но я отказался». «А почему отказался?» Петя так увлёкся, что даже не заметил, как волк утащил из его тарелки несколько креветок. «Место же золотое, а золотом ты дружишь». Вы «Понимаете, много бумаг и никакого творчества», — хмыкнул кот, но очень сильно задумался. А вдруг лютни, до этого тихо игравшие где-то на втором ярусе пиршественного зала, замолчали, И сменились какофонии труп и тарелок. Царь поднялся с высокого обеденного трона и обратился к царице. «Позволи тебя порадовать, любезная моя царицушка!» Монарх махнул рукой, и двое придворных художников сняли бархатный чехол с двухметрового полотна. Царица подняла взгляд и ахнула на фоне морского пейзажа и парящих алконостов, с картины на зрителей смотрела она сама. Царица была изображена стоящей в пенных волнах с золотым скипетром в руке. Художник создал ей образ морской владычицы, поэтому нижнюю часть портрета довершал роскошный, блестящий рыбий хвост с четырьмя плавниками. «Ну что, люб ли тебе портрет?» Государь выглядел именинником. Очень. Только почему у неё на хвосте плавники лишние? Царица даже подошла к картине и попыталась поскрести плавник ногтем. Стоявший рядом художник тотчас побледнел и медленно сполз на пол. «Это он с меня писал», — хихикнула русалка, свесившись из ростового аквариума. «Рыб, для которого тоже пока не звезли». Только сперва он играл в шпиона, прятался, купил бинокль и рисовал из кустов. Пока я его не поймала, и он не вышел объясняться. И за картину, и мне в любви заодно. Тогда же и хвост переписал. Только старый уж очень хорошо получился. Решили и его тоже оставить «Но лицо-то мое», — удивилась царица. «А меня давно уже не рисовали». «Помнишь портрет из гостиной, который тебе еще на годовщину свадьбы делали?» «Ну вот, с него и списали. Ни той сюрприза не вышло бы». Царь рассмеялся, восхищаясь собственной находчивостью. Кот высунулся из-за стола. «Как я и советовал». «Кот, опять ты?» — удивился волк. Кот скромно потупился. «То есть как? Все вокруг тебе уже обращались?» Одна я обделена, — возмутилась царица. — Никак нет, исправим тотчас же. Вам, а ваше величество, когда удобно будет? Под всеобщее веселье впервые за долгие месяцы, не проходящее в стиле «туц-туц-туц», в двери зала вошел молодой парень богатырского роста, но крестьянского вида, и подошел к царскому столу. — Я против этого союза заявил вошедший как ты что то имеешь против самобранки?» а вот так новости царица перестала удивляться а вот ее почерица тихонько и едва заметно покраснела ну как едва легкий румянец на ее щеках стал пунцовым то есть как самобранки выходят царевну замуж не выдают опешил не в меру шумный гость «Выдают, но не царевну, я уж точно не сегодня», — съехидничал царь. «Ну, дурак, как есть дурак. Он самый, а ваше величество, дурак Иван Ефимович, по приглашению». какому еще приглашению?» Царь чуть бородой не поперхнулся. «Так который на столбах висели? Царь приглашает вас». «А где-нибудь написано, что он приглашает тебя, дурака?» Иван замотал головой. «Мало того, что без приглашения на царский обед явился, так еще и опоздал». Царь угрожающе сложил руки. «Простите, ваше величество, пунктуальность — не моя сильная сторона». «Ишь, какие он слова знает! Пупку альности!» «Ты ж дурак! Признавайся, откуда умных мыслей понабрался?» «Колдовство какое на себя навел! Так я тебя казню безо всякого колдовства!» У меня вместо заклинаний палач есть, он никогда не подводит. Ваше Величество, дурак, это не характеристика, а фамилия, а палач ваш в отпуске. Тебе откуда известна государственная тайна про расписание очередных отпусков? Так он по всему царству ходит и рассказывает, медом каждого угощает, пей, говорит, пока я тебе башку не снёс. С этими словами Иван наглядно проиллюстрировал, как именно сносит голову штатный палач его величества и нечаянно снес рукой чашу с красным пуншем. Случайно, но чрезвычайно прицельно, прямо в центр ковра. Малиново-красная жидкость растеклась и впиталась ворс, отчего узоры резко изменились и перестроились во что-то очень зловещее. Мало того, что дурак, еще и криворукий. Царь осерчал и нахмурился так, что брови почти соединились над его грубым угловатым носом. — Нет, точно казню. Голову отрублю. С летучего корабля за борт сброшу. — Не надо, папенька! — царевна вскочила из-за стола и заслонила Ивана. — Это суженый мой. Помните, я вам рассказывала. — Был суженый — расширим! Глаза царя нервно бегали и норовили выскочить из орбит но ситуацию разрядила заплаканная самобранка. «Что ты такое говоришь?» — рыдала она, глядя на алые, на вид грозные узоры своего новообретенного мужа. «Ты... ты передумал со свадьбой? Ты меня не любишь больше?» Волк, конечно, мог бы сказать, что ковер такого совершенно не говорил и что тот счастлив сегодня и навсегда быть со своей возлюбленной и что этот досадный казус не должен омрачать им замечательный день. Мог бы, но поперхнулся рябчиком в ананасах и кроме кашля ничего дельного сообщить не сумел. — Ну не плачь, не плачь, это же просто пунш. Вот, видишь, ничего страшного. Иван зачерпнул рукой сметанный соус из лоханки и нарисовал на ковре белую улыбающуюся рожицу поверх широкого красного пятна. Ковер, что неудивительно, был не в восторге от таких художеств. Однако узоры из нитей хотя бы двух цветов строить гораздо проще, чем из одних только кроваво-красных. Да и Петя уже оказал экстренную помощь волку. И тот, высвободив кость из горла, включился в разговор. «Послушайте, Ваше Величество». Почему бы не устроить сразу три светлых дня? Во-первых, у царицы день рождения, а на день рождения казни проводить не принято. Волк попытался предотвратить катастрофу. «А что же тогда положено?» — разошелся царь. «В моем дворце праздник. Как хочу, так и радуюсь. Мне, может быть, до полного счастья только одной отрубленной башки не хватает». «Батюшка». — Позвольте напомнить, что гости пришли поздравить матушку, — обрадованно воскликнула царевна. — А она у нас добрая, в жизни никого не обидела. Спросите лучше, чего матушка хочет. Царица возвысилась над столом и гордо приосанилась. — Я хочу поблагодарить Волка и Петю из в делешнего Петербурга. — Скромное у тебя желание, любовь моя, — прослезился царь. «Благодари, а потом все вместе пойдем дурака казнить». Иван не без интереса наблюдал за развитием событий и подсчитывал, сколько ему жить осталось. Царица взяла со своего трона припрятанный планшат и попыталась свернуть здравый смысл во дворец. «Я благодарю волка и отрока Петра за то, что приставили ко мне на службу этого чудесного питомца. Он ест электричество» и выполняет самое нужное поручение. Рассказывает, какая я красивая. Гости закивали в знак согласия. Уж может ли что-то важнее этого поручения быть? А про мою дочурку он ничего не рассказывает, разбойник. Царица подмигнула пачерице. А она хорошенькая, еще немного, и сможет со мной в обворожительности тягаться. Бывало, ссорились мы. Я с вами не ссорилась, на всякий случай напомнила царевна. Вы на меня сами обижаетесь, сами прощаете. И так по кругу. А помните, как однажды во дворец ночевать не пустили? Тогда я пошла в город гулять и с Иваном познакомилась. Всякое у нас случалось. Ее величество перешла к главному. Но я люблю свою дочь и хочу счастья для нее. Вот мое желание. Пускай она выходит замуж за дурака если так любит его, и фамилию эту носить готова. Разводы в нашем просвещенном царстве недавно ввели. Ежели Иван ее обидит, быстро узнает, как хитро мы умеем свадебные договоры составлять. Благодарствуйте, маменька! Дурак обрадовался, как дурак, и подбежал к царевне. Раздался гром аплодисментов, а сидевший поодаль Горыныч Достал три трубы и заиграл свадебный марш. Стоит Иван, смотрит. «А дальше что делать?» «Ты что, дурак?» — воскликнул царь. «Ясное дело. Жениц!» «Берешь ли ты, Иван, Эвжуоны, мою расчудесную дочь? А ли жизнь недорога?» «Беру!» — дурак вытянулся по струнке. «Хоть завтра в царскую дружину. А ты, дочь моя!» «Берешь ли Ивана в свои законные мужья или голову ему отрубить? Беру, воскликнула царевна так, что хрусталь по всему столу зазвенел. Тогда, как говорится, властью данной мне царством, короной, и мною самолично, объявляю вас мужем и женой. Отмечать принародно и во всеуслышание будем завтра, чтобы сладостей новых напекли. От новости о народном гулянье Да еще с пиршеством несколько слуг заметно побледняли, а двое тактично упали в обморок. «Спасибо, батюшка!» — царевна кинулась на шею к отцу. «А можно Ваня с нами во дворце жить будет? Он у меня такой затейник». «Ладно, тогда будет за все новое отвечать, чтобы ни во дворце, ни во всем царстве скучно не было». Царь поправил корону и уселся в специальную позу для оглашения особых распоряжений. Тем более он знает, чего простому люду надо. И пусть все устраивает так, будто у нас дефицит бюджета, чтобы казна не пустяла, а массовая культура на новый уровень вышла. Но, может, им стоит перебраться куда-то в более яркие места? Например, в Петербург. Царица удерживала красный платок между пальцев так, будто никто не видит, как она скрестила пальцы. Только не подумайте, это не чтобы их с глаз убрать. Пусть чудеса посмотрят заморские. С дедом чудным пообщаются в его естественной среде обитания. А вот уж дудки. Поехать поедут, но чтоб через неделю дочурка дома была, а Иван — на службе. Ну, или как получится.